На берегу пустынных волн Стоял он, дум великих полун, И вдаль глядел. Пред ним широко река несласа, Бедный челун по ней стремился одиноко. По мшистым топким берегам Чернели избы здесь и там, Приют убогого чухонца.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 сюда по новым им волнам все флаги в гости будут к нам и заперуем на просторе. Прошло сто лет и юный град полночных стран краса и дива из тьмы лесов и стоппи блад вознесся пышно горделиво, где прежде финской рыболовки Печальный пасынок природы Один у низких берегов Бросал в неведомые воды Свой ветхый невод ныне там По оживленным берегам Громады стройные теснятся Дворцов и башен, корабли Толпой со всех концов земли К богатым пристаням стремятся В гранит оделась анева Мосты повисли над водами, Тёмно-зелёными садами её покрылись острова, И перед младшею столицей Померкла старая Москва, Как перед новою царицей Парфироносная вдова. Люблю тебя, Петра творенье, Люблю твой строгой стройный вид, Невы державное течение, Береговой её гранит, Твоих оград узор чугунный, Твоих задумчивых ночей Прозрачный сумрак, Блеск безлунный, Когда я в комнате моей Пишу, читаю без лампады Ясны спящие громады Пустынных улиц и светла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 Люблю воинственную живость потешных марсовых полей, пехотных ратей и коней, однообразную красивость в их стройно-зыблемм строю, лоскут из их знамён победных, сияние шапок этих медных, насквозь простреленных в бою.